«Кувшинки. Любите себя достаточно, чтобы установить границы. Ваше время и энергия бесценны». Анна Тейлор Я начала свою карьеру в Таперве, когда мне было 20. Цель была проста — увеличить семейный бюджет, оставаясь при этом дома. Мне нравилась мысль о том, что я смогу планировать свое время самостоятельно. Этим я и занялась. Едва получив первый набор образцов пластиковой посуды, я завернула в магазин и выбрала самый красивый ежедневник, до которого только могла дотянуться. Я собиралась вписывать туда все предстоящие тапервые вечеринки и тренинги. Понемногу ежедневник стал заполняться. Я обнаружила, что у моего красноречия вполне достаточно для того, чтобы набрать себе целую команду молодых женщин. После каждой следующей встречи их число увеличивалось, пока в конце концов не достигло 50 человек. Я стала менеджером и теперь не упускала ни малейшей возможности для продвижения своего маленького бизнеса. Если в календаре обнаруживался хоть один пробел, я тут же заполняла его. Любой деловой человек на моем месте поступил бы так же. Я пропускала детские утренники и семейные ужины, не говоря уже о том, что мне категорически не хватало времени на себя. В день рождения младшей дочери, на которой у меня был запланирован очередной тренинг, я почувствовала нарастающую панику и решила посоветоваться со своей наставницей. Первым делом она попросила показать мой ежедневник. «Что ж, неудивительно, у тебя здесь нет ни одной кувшинки». Не знаю, что я ожидала услышать в тот момент, но явно не это. «Кувшинки?» – переспросила я. «Так называются отрезки времени, которые ты выделяешь только для себя». Они как листья кувшинок, по которым ты прыгаешь в промежутках между делами. Мои кувшинки были детскими мероприятиями, днями рождения, маникюром и обедом с мамой. А еще иногда мне так хотелось принять ванну с пеной и шариками ароматного масла. Но что скажут коллеги, когда увидят зияющие дыры в моем расписании? Ведь серьезные люди предпочитают иметь дело с такими же серьезными людьми. Вскоре я научилась шифровать записи в своем ежедневнике. Теперь несколько раз в неделю в списке дел появляется загадочная строчка «Кувш» и «Время». Я не отменяю переговоры и тренинги, просто партнеры, увидев, что нужное им время уже забронировано, соглашаются перенести встречу. Мои кувшинки стали моей маленькой тайной, которую я храню ото всех. Кристин Байрон